«Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том первый. Глава первая. Приятного прослушивания». «Плохи мои дела», — пробормотал он в полнейшей растерянности. Остаться без гроша в кармане — эта мысль совсем не поднимала ему настроения. Не то чтобы он был совсем нищим, в кошельке еще звенела какая-то мелочь. Но с такими деньгами даже один раз в магазин не сходишь. Так что, слово не гроша за душой как нельзя лучше описывали его положение. Да и деньги здесь явно другие. Подкинув шелчком монетку в 10е, юноша тяжело вздохнул. Внешностью он ничем особенно и не выделялся. Среднего роста, с короткими темными волосами. Сложен был крепко. Даже недорогой спортивный костюм сидел как влитой на мускулистом тренированном теле. Привлечь внимание мог разве что тяжелый пристальный взгляд, да и тот сейчас не выражал ничего кроме уныния. В общем, самый обыкновенный парень, каких тысячи, хотя сейчас, похоже, поглядывали на него словно на какую-то диковинку. Впрочем, ничего удивительного. В конце концов, ни на одном из тех, кто разглядывал незнакомца, Не было спортивного костюма, да и волосы у окружающих встречались какого угодно цвета: русые, рыжие, каштановые, попадались даже зеленые и голубые шевелюры. Любые, но только не черные. К этому следовало добавить совершенно невероятные наряды. Одни аборигены были экипированы в тяжелые доспехи, другие щеголяли в легких платьях танцовщиц, третьи кутались в черные балахоны. Выглядело это совершенно не по-земному. «Похоже меня…», – произнес юноша, выдерживая натиск любопытных взглядов. «Точно!», – щелкнул пальцами он, словно в подтверждение своей догадки, и повел рукой. Забросила в альтернативный мир. Перед самым его носом прогормахала пооска, заряженная гигантским существом. наподобие ящериц. Нацуки Субару родился на планете Земля, третий по счету от Солнца, в самой обычной японской семье. Так вкратце можно описать 17 лет его жизни. Уж не что-то и стоило добавить к его биографии, то только уж характеристику короткую. Ученик третьего класса старшей школы склонный к прогулам, В отличие от других, Субару не слишком задумывался о будущем и о выборе пути. Ломать голову над тем, нужно ли продолжать учебу в универе или сразу устроиться на работу, вся эта житейская проза его никак не интересовала. В итоге, количество пропусков росло как снежный ком, и вот он уже числился злостным прогульщиком, разрушая надежды родителей. «И какой был смысл в этой школе, если в конечном счете меня зашвырнуло в другой мир?» Спросил он сам себя. «До конца я ж не доучусь. Это факт». Происходящее вокруг казалось Субару дурным сном. Но сколько он себя не щипал, сколько не мотал головой, проснуться так и не удавалось. Стараясь скрыться от любопытных глаз, Субару свернул с широкого проспекта, миновал одну улицу и остановился в вымощенном булыжнике-перекрёстке. Присев и переведя дух, он попытался обдумать свое положение. Похоже, это какой-то фэнтезийный параллельный мир, а цивилизация здесь на уровне Средневековья. Машин, судя по всему, нет. Дороги плохие. От моих денег, конечно, здесь... Никакого толку -то и нет. Для начала Субару решил выяснить, получится ли общаться с местными жителями и какая валюта у них в ходу. Он живо принялся за расследование и вскоре установил, что местный язык, к счастью, ему понятен, а в качестве денег используются золотые, серебряные и медные монеты. Правда, торговец фруктами, выбранный Субару для первого контакта, одарил его весьма недружелюбной гримасой. Цумбару радовался уже тому, что для него, современного японского парня, помешанного на аниме и компьютерных играх, этот фэнтезийный сеттинг был довольно привычным. Приспособиться к нему огромного труда да и не составляло. Наверняка любой подросток отдал бы все на свете, лишь бы попасть в другую реальность. Хотя... Вот только снарядить меня могли бы и получше. С таким набором особо-то и не разгуляешься. Пожаловался он, оценив свое более чем скромное имущество. И снаряжение у Субару было вот что. Мобильник, батарею скоро сядет. Кошелёк, внутри куча дисконтных карт из видеопрокатов. Лапша быстрого приготовления со свининой на соевом бульоне купил в дежурном магазине. Пакетик с кукурузными палочками куплены точно так же. Любимый спортивный костюм, нестиранный. Изрядно поношенные кеды служат ему уже третий год. Хоть бы их калибур какой-нибудь дали. Да ведь и того нет. Да вот же черт. И что мне спрашивается с этим всем делать? Чего-либо сделать уже было невозможно. Переход произошел как раз в тот момент, когда Субару выходил из магазина. Он глазом даже не успел моргнуть. Предаваясь грустным размышлениям, Юноша даже не заметил, как наполовину опустошил пакетик с чипсами. Единственный предмет его экипировки, полезный и в этом мире. Спохватившись, он выругал себя за потворство желудку, но бесценный запас провизии было уже не вернуть. В душе Субару еще теплилась надежда, что он находится внутри огромного павильона со скрытыми камерами. Однако коснувшиеся туда-сюда повозки, запряженные звероящерами и внешний вид прохожих, намекающих на то, что иллюзии питать ему, в общем-то, и не стоит. Ведут себя, как ни в чем не бывало. Субару нахмурился. «И эти ящерицы, и полулюди, как будто бы так и надо!» Перед его глазами то и дело мелькали странные одетые личности, с волосами всех цветов радуги, и все же... Самым убедительным аргументом в пользу сверхъестественности происходящего было присутствие полулюдей. Больше всего бросались в глаза собачьи и кошачьи уши, но попадались даже гибриды человека и рептилии. В то же время встречались и обычные люди, такие же, как и Субару. Мир с фантастическим антуражем, значит. Здесь наверняка должны быть и войны, и всякие приключения. Ведутся ли тут вообще привычные мне звери? Сразу так и не поймешь. Ну, судя по тому, как ящерицы таскают повозки, м -м -м, люди используют животных так же, как и у нас. Хоть что-то стало проясняться, подумал Субару и с шепотом выдохнул. Если события будут разворачиваться по законам фантазийного мира, то вооруженный современными знаниями, он вполне себе очень далеко пойдет. И все-таки понять не могу. «Как же меня вообще угораздило так влипнуть?» Продолжал он беседу с самим собой. Сквозь зеркало вроде бы не проходил, пруд тоже не падал. И вообще, если уж на то пошло, где же красотка, которая по закону должна меня сюда призвать? «Что же за альтернативный мир такой, если в нем нет главной героини?» Продолжал он свои рассуждения. В двухмерном анимешном мире такое разгильдяйство просто немыслимо. Призвать человека и оставить его болтаться без цели. Надувательство какое-то. Теперь, когда удалось составить первое представление о новой реальности, Субару погрузился в привычное отрасленное состояние. Если подумать, какая тут разница с моим прежним комнатным затворничеством? -о. В голове вдруг всплыли образы родителей. Однако тосковать по дому было, в общем-то, и некогда, так или иначе, требовалось что-то предпринять. Поднявшись, Субару собрался было выйти на боковую улицу, но дорогу ему неожиданно преградили. Торопливо извинившись, Субару обошел незнакомца сбоку, но тот схватил его за плечо и швырнул обратно в переулок. Незнакомцем оказался подозрительного вида здоровяк — за спиной которого Субара заметил еще двоих местных обитателей. Сообщники заняли позицию, полностью перекрывающую путь к бегству. От их слаженных действий юноша охватило неприятное предчувствие. Э -э -э, «Позвольте поинтересоваться, что добрым горожанам от меня нужно?» Он постарался быть любезным. «Гляди-ка, знает свое место!» Хмыльнулся здоровя. «Давай, карманы выворачивай, тут будет больно!» Чуяло мое сердце, прошептал Субару. «Черт бы вас побрал!» Шайка презрительно скалила зубы. Выглядели они лет на 5-10 старше Субару. Одеты были как оборванцы, а физиономии имели типично бандитские. На полу людей, в общем-то, были не похожи, но их к положительным героям явно не относились. Скорее всего, «Уличные разбойники» — стандартная опасность, присущая подобным фэнтези-сюжетам. Черт, похоже, я обязан пройти этот квест. Заискивающе улыбаясь, чтобы потянуть время, Субару прикидывал, как выпутаться из такой передряги. Ему вспомнилось, что люди, призванные в альтернативный мир, зачастую приобретают сверхъестественные способности. Или в его случае действовали те же правила, а значит, он наделен точно какой-нибудь способностью. Однако лишь мысль об этом вызвала в теле приятную легкость. Сумару прислушался к своим ощущениям. Хм, кажется, сила тяжести здесь раз в 10 меньше, чем в нормальном мире. Я смогу. Прикончу кучку мобов. Передо мной откроется светлое будущее. Чё? Чем он там бормочет?» «Да черт его разберет! Видно, решил над нами поиздеваться!» «Да я ему башку откручу!» «Это я вам откручу башку! Вы еще ответите за свои слова!» Выпалил Субару и, повернувшись к здоровякам, зарядил физиономию, сокрушающий прямой удар правой. С ободранных от столкновения челюстью костяшек закапала кровь. «Ох!» «Первый раз ударил человека!» Пронеслось в голове Субару. Файтинги были его излюбленными игровыми жанрами, однако в настоящих драках ему участвовать, боюсь, не доводилось. это, оказывается, больнее, чем я думал. От удара здоровяк рухнул на землю, ощущая прилив энергии. Субару подскочил к следующему противнику, раздвинувшему рот от удивления. Удар ногой с разворота висок впечатал того в стену. Разбойник задергался в конвульсиях и вскоре затек. Начало было вполне себе многообещающим, и Сумару почти уверился в том, что в альтернативной реальности ему не будет равных. «В этом мире мне силы не занимать! Вот это дураев Ну, сейчас я тебе покажу!» Повернувшись, Он бросился к последнему головорезу, но в руке у того внезапно сверкнул нож. Не сбавляя хода, Субару бахнулся на колени и, униженно согнувшись пополам, затормозился лбомом мостовую. Прошу прощения, я был неправ полностью призову свою минуту извинений! Торопливо заторопился он, приняв позу выражающую безоговорочную капитуляцию. Ниже японцу падать просто было некуда. еще недавно переполнявший его боевой дух, исчез куда-то без слюда. Сжавшись в комок и побледнев от страха, Субара отчаянно просил пощады в надежде на снисхождение. А что еще было делать? Сколько тяга и гантели, а против ножа не попрёшь. проткнут живот и поминай, как звали. Все люди смертны, увы. Тем временем пришли в себя даже два других разбойника, которые, казалось, должны были валяться без памяти, Субару ошарашенно наблюдал, как они утирают разбитые носы и трясут своими головами. Оба поднялись на ноги, как ни в чем не бывало. «Да как же так? Это что, все, на что способен мой смертельный удар? А как мои суперспособности?» Суперспособности у него явно подкачали. Никакой особенной силы у Субару и не появилось. «Чё за чушь ты опять несешь? послышался голос одного из головорезов. «Ну, пеняй на себя!» Удар ногой пришел Субару прямо по голове. Солба, разбитого мостовую, заструилась кровь. Разбойники принялись по очереди пинать скрюченную жертву, и в драку первым полез именно он, поэтому пощады ждать и не стоило. Черт, как же больно! Они меня точно убьют!» Мысленно простонал Сумбару. В отличие от родного мира здесь, никто Грайантии не даст, что спона не забьет тебя до смерти. Может, попробовать умереть смертью храмрых? Сумбару попытался подняться, чтобы достойно ответить обидчикам, но его тут же снова прижали к земле. «Ай, да как же больно! Да что вы делаете?» «Куда рыпаешься, щенок?» Наступив Сумбару на руку, Головорез поигрывал ножом. Лежи, не дергайся, пока тебя мы не выпотрошим. Будешь знать, как кортить себя героя. Зря стараетесь. У меня все равно нет денег. Зато тряпье годное, да и башмаки нам пригодятся. А сам... Да, пойдешь на корм местным крысам. В этом мире что, тоже есть крысы? Мельком подумал Сумбару. Я надеюсь, не такие огромные, как те чудовища с повозками. Привычно отстраняясь от реальности, Сумбару равнодушно смотрел на клинок, готовый вонзиться в него в любую секунду. Странно, задумался он. Перед глазами не мелькнула картина из прошлого. Даже время замедляется. Неужели все оборвется в один миг? «Как тонкая нить!» Внезапно в ушах зазвенел чей-то отчаянный крик. «Эй, вы там! Ну-ка, за роги! Посторонись!» Отперев от неожиданности, бандиты подняли головы. Субару не в силах пошевелиться, лишь скосил глаза в сторону, откуда донёсся шум. По переулку мчалась светловолосая девчонка небольшого роста. Развивающиеся пряди до плеч Дерзкий огонёк в глазах Торчащий изо рта заостренный кулачок Все это принадлежало ей Задорной хулиганке на вид Хотя и с первого взгляда Она производила впечатление дерзкой разбойницы Казалось, улыбка сделала бы ее личико весьма миловидным В глазах Субару вновь забежал Едва не угасший лучик надежды Именно такого развития сюжета и следовало ждать И это выглядело вполне себе логично. Одетая в грязные обноски, девчонка случайно натыкается на сцену разбоя с убийством. Наверняка теперь из чувства справедливости она спасет Субару от неминуемой гибели. Ничего себе картина! Маленькая разбойница на секунду притормозила. Извини, рада была бы помочь, но у меня дела. Давай, не кисни! Не понял. Последняя надежда... разбилась в дребезги. Махнув Субару на прощание рукой, словно извиняясь, девчонка с прежней прытью промчалась вглубь переулка, там, где был тупик. Мелькнув за спинами головорезов, она запрыгнула на какую-то доску, приткнутую к стене, ловко вскарабкалась на крышу и исчезла. В переулке снова воцарила тишина. Девчонка пронеслась, как ураган, оставив всех четверых ошеломленными. Впрочем, положение Субару от этих нисколечко не изменилось. Надеюсь, это отбило у вас желание меня калечить. Скорее наоборот, только разодорило На быструю смерть не рассчитывай. По-прежнему прижатый к земле Субару не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. В блеске отточенного клинка ясно ощущалось неумолимое приближение смерти. «Нет, не может быть. Неужели я умру вот так, бесславно?» Губы Субару скривились в истерической усмешке. Не помня себя, он взмолился, чтобы все это оказалось каким-то дурацким розыгрышем, однако нависший клинок не сулил ничего хорошего. Юноша овладела отчаяние. он чувствовал, что вот-вот расплачется. При мысли о столь нелепом конце его переполнял не просто ужас, а чувство глубокого опустошения. Субару уже окончательно простился с жизнью, как вдруг не с места злодеи. Казалось, что возгл заполнил собой все пространство, заглушив и шум толпы на улице, и глумливое хихиканье разбойников, а также тяжелое дыхание Субару, он заставился дрогнуться весь мир. В таких случаях говорят: время замерло. Входа в переулок стояла девушка, настоящая красавица. Серебристые волосы, украшенные лентами, спускались на пояс. В глазах цвета фиалки светился ум, строгий взгляд направленный на разбойников. В нежных чертах лица сочетание женской привлекательности и детской наивности. Во всем ее аристократичном облике ощущалось роковое очарование. Незнакомка была на голову ниже Субару и носила светлую без чрезмерных украшений одежду. которая только подчеркивала ее внутреннюю силу. В глаза бросались лежачие на плечах белая накидка с вышивкой в форме ястреба. Она придавала девушке величественный вид, и все же весь этот наряд служил не более чем обрамлением к великолепному образу строгой красавицы. «Я не могу смотреть сквозь пальцы на произвол, который вы учинили! Всему есть предел!» Голос. Ласкающий слух, подобно серебряному колокольчику, сразил Субару на Он даже позабыл о своем бедственном положении. Головорезы тоже пришли в полное смятение. «Чего? Чего тебе надо?» «Если вы немедленно прекратите, в этот раз я вас прощу», – заявила девушка. «Сама виновата. Нельзя быть такой растерянной. Пожалуйста». «Введите себя как добропорядочные граждане и верните то, что взяли!» «Костюмчик у тебя не из дешевых. заметил один из шайки. «Видать, знатная мадемуазель, не понял. Чего это мы там у тебя взяли?» «Пожалуйста, он мне очень дорог. В ином случае я не стала бы вас беспокоить, но вы взяли то, что не следовало брать. Прошу вас, будьте хорошими мальчиками отдайте его». В её голосе слышались нотки мольбы, однако в атмосфере уже начало сгущаться необъяснимо гнетущее чувство опасности. Нечто такое, что было трудно передать словами. «Погоди, погоди, ты нас совсем в толку сбила!» «Что вы хотите этим сказать?» Немного помедлив спросила девушка. Головореза указали на Сумбару. «А ты разве не его спасать явилась?» Кажется, она впервые обратила внимание на человека, растрепанного у их ног. Выглядит он довольно странно. Похоже, я бы мешала вам выяснить отношения. Нехорошо, когда трое на одного, но какое мне до всего дело? Боюсь, никакого. Ее голос выдавал легкое раздражение. Видимо, девушка решила, что собеседники пытаются уклониться от темы. Заметив эту перемену в ее интонации, члены шайки принялись оправдываться, перебирая друг друга, размахивая руками. Постой, если ты не за ним, тогда мы при чем? Это же та соплячка! А, так тебя обокрали! А видишь ту стену? Она по стене вскарабкалась и убежала дальше по крышам. да да -м! Вон туда в тупик убежала. Такая прыткая уже, небось, в трех кварталах отсюда. Слушая этот голдеж, сереброволосая незнакомка опустила взгляд на Субару. Заметив ее вопросительный взгляд, юноша машинально кивнул. Похоже, они не лгут. Значит, воровка побежала туда? Думаю, мне следует торопиться. Развернувшись к Субару спиной, Девушка направилась прочь, а головорезы выдохнули. Субару ошарашенно глядел ей вслед, казалось, от него отвернулся целый мир, и внезапно красавица остановилась. И все же равнодушно смотреть не могу на то, что здесь происходит. С этими словами девушка повернулась к Шайке, выставив перед собой раскрытую ладонь. В воздухе бешено завихрились яркие вспышки, послышалось несколько глухих ударов, как от бильярдных шаров, врезающихся в чью-то плоть. По разнеслись истошные крики, головорезов снесло, словно порывом ветра. В следующий миг на мостовой рядом с Субару со свистом приземлилось несколько кусков льда, размером с кулак. Взявшись из неоткуда, вопреки всем законам физики, град, Тут же растаял, не оставив ни следа. «Магия!» Сорвалось с губ Субару. Самое подходящее слово, чтобы объяснить увиденное. Он не слышал заклинания, но, несомненно, эти льдинки вылетели прямо из ладони девушки. «Магия!» Впервые столкнувшись с ней, Субару был немало удивлен. «Я думал, это будет выглядеть более волшебно». С сожалением произнес он. В реале довольно унылое зрелище. Ни тебе лучей во все стороны, ни фонтанов энергии. Вместо этого бесформенные куски льда вдруг появляются из воздуха, врезаются в людей, сбивая их с ног, а также неожиданно исчезают. Ни атмосферности, ни черта вообще. Нарываешься? Разбойником, получившим чувствительные удары самым настоящим градом, Были до самой атмосферности, не удивлены этому всему. Двое из них с трудом поднялись и теперь стояли на трясущихся ногах, а третьим уже волшебный снаряд угодил в уязвимое место, и тот лежал просто без чувств. Вид оглушенного приятеля не на шутку разозлил головорезов. Один из них выхватил свой нож, а в руках второго возникла дубинка. Банда уже готовилась к Теперь нам до фонаря кто-то там вообще волшебница, или аристократка? Сказала кратко? Сказал первый, прижав ладонь к носу, чтобы остановить свою кровь. Мы это так не оставим! Мы сотрем тебя в порошок двое на одного! А? Как тебе такой расклад? Пожалуй, одной против двоих мне не справиться. А как насчет двое на одного? Вдруг прозвучал новый тонкий голосок, словно подражая ее интонации. Глаза Субару испуганно метнулись со стороны в сторону. Разбойники тоже растерялись и удивленно оглядывались по сторонам. Но никого, кто бы мог говорить этим голосом, рядом не обнаружилось. Словно для того, чтобы рассеять замешательство, девушка вытянула вперед левую руку. На ее бледно, как мрамор ладони, возникло нечто. «Но не смотрите на меня так! Я смущаюсь. Ну, пожалуйста!» Сидя на задних лапках и застенчиво потирая мордочку, перед зрителями пристал небольшой котик. Размером он был как раз с ладошку. Шерстка дымчатая, а одно ушко повисло. Насколько мог судить Субару, Порода он больше всего походил на американских короткошерстых. Отличался он разве что розовым носом И длинными почти как у собственного тела хвостом. Увидев это, головореза с ножом в ужасе вскрикнули. «Ты что, призываешь духов?» «В точку», — ответила девушка. «Если уберетесь ее же секунду, я не стану вас преследовать. Решайте живее, мне некогда». Разбойники торопливо подхватили тело своего дружка и устремились к выходу из переулка. Минуя девушку, один из них оскалился и тихо. Но угрожающе произнес: «Ну всё, дрянь, я тебя запомнил, теперь ходи да обглядывайся!» «Если с ней что-нибудь случится, я навечно прокляну тебе и всех твоих потомков, хотя, думаю, вряд ли они будут!» Сообщил кот. Несмотря на его легкий, не слишком серьезный тон, угроза прозвучала весьма и весьма убедительно. Головорезы еще больше побледнели и молча растворились в уличной толпе. Оставшись наедине с волшебницей и ее пушистым спутником, Субару решил, что ему стоит поблагодарить своих спасителей. Превозмогая боль, он хотел уже приподняться, как вдруг. Ледяной, повелевающий голос снова пригрозил его к земле. «Не двигайся!» В голосе сереброволосой красавицы не было ни намека на сострадание. а на лице читалось недоверие. Она, конечно, понимала, что Субару не являлся сообщником тех бандитов, однако, судя по настороженному взгляду, явно не считала это поводом терять бдительности. Но этот взгляд, направленный прямо на Субару, вызывал в нем совсем не ту реакцию, которую от него ждали. Колдовские фиалковые глаза просто завораживали юношу. Не избалованный вниманием таких красавиц Субару, Немедленно покраснела и отвёл взгляд, а девушка усмехнулась. «Ага, ты прячешь глаза, то есть твоя совесть нечиста? Ты меня не проведёшь!» «Ну, а мне так обычная реакция подростка. Ничего злодейского в нём я не чувствую!» Заметил кот. «Помолчи, Пак!» Бросила незнакомка и снова обратилась к Субару. «Слушай, ты ведь знаешь её. Ту девчонку, что украла, у меня значок!» решительно с которой говорила девушка, была ей, в общем-то, очень к лицу. Э, «Я не хочу тебя расстраивать», — начал Субару. «Но я совершенно ничего о ней не знаю. Я ни малейшего понятия не имею, кто она вообще такая». «Правда? Да не может быть!» Деланная самоуверенность на лице девушки исчезла. Перестав изображать суровую волшебницу, она обратилась с тревожным взглядом к своему компаньону, по-прежнему восседавшего у нее на ладони. «А как же теперь быть?» «Кажется, я потратила время даром». «И продолжаешь тратить», — сказал кот. «Полагаю, тебе стоит поспешить. Преступница очень быстро бегает, не иначе, как пользуется неким таинственным покровительством». Пока. Ты так говоришь, будто тебя это не касается. Ты же сама сказала, чтобы я не советовал. Тебе ничего, и свой нос в твои дела не вставал. Кстати, а что с ним будешь делать, а? Ой, точно! Незнакомка вдруг вспомнила о существовании странного юноша. Субару мрачно ухмыльнулся. Надо же, про него снова заговорили. Делая вид, что с ним все в порядке, он предпринял вторую попытку подняться на ноги. Спасли меня и на том спасибо У вас ведь свои дела, да? Тогда лучше поторопитесь Пригладив растрепанные волосы И старательно улыбаясь Субару приготовился добавить Хотя я мог бы мам помочь Что скажете, леди? Но мир перед его глазами Вдруг куда-то поплыл Парень, тебе лучше не... Субару попытался опереться о стену Но рука соскользнула И он грохнулся на землю Ничка Вставать. Хотела я сказать, но, видимо, уже опоздал. Закончил свою фразу кот. Здесь даже милосердие выглядит сурово. Неужели они бросят меня? Хотя, учитывая, что я чуть не умер, можно считать, мне повезло. Ты уверена? Уверена! На короткое мгновение, как раз перед тем, как окончательно впасть в забытье. Он поймал взгляд немного покрасневшей сереброволосой красавицы. Еще чего! Никого спасать я не собираюсь!» Но её личико такое хорошенькое, даже когда она злится. Сознание Субару погрозилось во мрак. Когда ты просыпаешься, такое чувство, будто выныриваешь из воды. Подумал Субару. В щели приоткрытых век ворвалось яркое солнце. Он зажмурился и потер глаза. Просыпался Субару всегда довольно легко. Стоило лишь открыть глаза, как голова сразу начинала работать. «А, очнулся?» «А, очнулся!» Голос звучал откуда-то сверху, прямо над головой Субару. Юноша хотел было повернуться в ту сторону, когда вдруг понял, что лежит на земле. А голова его покоится на чем то мягком, как на подушке. «Лучше пока не двигайся», — ласково предупредил его голос. «Вон как тебе досталось! Нужно поберечь Субару вспомнил то, что произошло до миг до потери сознания, и тут, подобно откровению свыше его, осенила мысль. Сейчас ему позавидовал любой парень на свете. Девичий колень, прикинувшись, что все еще не полностью пришел в себя, Субару заворочил головой, стараясь сполна насладиться моментом. На пике высшего блаженства его щека коснулась на удивление мягкой пружинищей шерстки. А я и не знал, что у красавиц такие волосоты ноги. До Субару дошло, что он сморозил что-то не то. «Стоп! Откуда шерсть?» Он распахнул глаза. Теперь Субару смог ясно увидеть картину мира, хоть и не перевернутую. Его взору предстала кошачья морда чудовищных размеров. «Небольшая добрая услуга, чтобы сделать тебе приятно. Хотя бы ты пока был в обмороке». «Так, для начала перестань говорить этим жутким фальцетом!» «Не думай, что я... Такой вот дурак, чтобы спутать кота с главной героиней. Голова Субару лежала на коленях у кота, выросшего до человеческих размеров. Сказать кому? Да не поверят мне в жизни. Несмотря на это, он не смог отказать себе в удовольствии снова зарыться лицом в пушистый С ума сойти, вот это кайф. Теперь я понимаю людей, которые тискают кошек до посинения. Надо же! — Значит, не зря я старался, делая себя покрупнее, да? Конгигант смущенно почесал себя за ушком и, глядя в сторону, кому-то подмигнул. Знак был адресован сереброволосой девушке, потому что она стояла в углу, скрестив руки на груди и строго смотрела на Субару. Да, это была она, та самая, чей образ навечно отпечатался в памяти и в сердце Субару перед тем, как он потерял сознание. в ответ на слова своего компаньона, девушка тихонько вздохнула и подошла ближе. — Извини, пожалуйста, что так вышло, — пробормотал зубар. — Из-за меня тебе пришлось задержаться. — Не обольщайся, — резко ответила девушка. — У меня просто есть к тебе кое-какие вопросы, поэтому я и осталась. В противном случае... Я бы бросила тебя не раздумывая, так что не сочиняй ничего лишнего. Не обладая иммунитетом к женской красоте, Субару даже не пытался противиться ее напору, пропустив мимо ушей смысл сказанного, он лишь просто послушно кивнул. Да, я залечила твои раны и попросила Пака, чтобы он побыл с тобой, пока не очнешься. Но все это я сделала ради себя самой, так что теперь ты передо мной в долгу. сделанная доброй, вернется с туарицей. Судя по всему, красавица решила проверить данное выражение на практике. «Звучит так, будто я тебе погроб жизни обязан», сказала Субар. «Но если хочешь меня о чем-то попросить, то пожалуйста». Девушка нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Ничего подобного! Это не просьба, а приказ!» На секунду помедлила И, понизив голос, спросила: Скажи, тебе известно что-нибудь о моем украденном значке? Вспомнив, что это он уже слышал, Субару озадаченно наклонил голову. Точно такой же разговор здесь уже был, как раз перед тем, как я выключился. Размышлял Субару значок. Наверное, что-то вроде нагрудного знака, который носят полицейские. Но в любом случае я без понятия. А ты сама, пока я был без сознания, головой не ударялась? Спросил он девушку. Ничего такого не было! Да и в прошлом всего минут десять. Так не уходи от ответа. При всем своем желании я вряд ли помогу. Чего не знаю, того не знаю. Девушка удовлетворенно кивнула. Судя по ее виду, она совсем не расстроилась. Что ж, «Ничего не поделаешь». «Ну ты рассказала мне то, что ничего не знаешь, поэтому мы в расчете. Ее логика смутила бы даже самого матерого афериста, так как ставила девушка в заведомо невыгодное положение саму себя. Пока сбитый с толку Субару таращился на неё, красавица с облегчением хлопнула в ладоши и в рук заторопилась. «Ну ладно, я пойду». Твои раны почти зажили, а этих разбойников я здорово припугнула, так что наверняка их можно не опасаться. Но все же, не стоит бродить по безлюдным переулкам в одиночестве. Нет, не подумай, конечно, я за тебя не волнуюсь. Просто, если б такая ситуация случилась снова, то смысла тебя мне спасать никакого-то в общем-то и нет уже. Так что, надейся сам на себя. Приняв молчание Субару за согласие, она кивнула на прощание и резко повернулась на каблука. Длинные волосы цвета серебра взметнулись вслед ее движению, загадочно блеснув во мраке переулка. Завороженный этим зрелищем, Субару даже не заметил, как меховая подушка под ее головой исчезла. Еле удержав равновесие, он поспешно приподнялся, опершись на руки. — Ты уже извини, она у меня такая притворщица! — сказал кот шустливым тоном, словно пытаясь гладить ситуацию. Не подумай ничего плохого. В следующее мгновенье он вернулся к своему прежнему размеру и оказался сидящим у девушки на плече. Красавица провела рукой по кошачьей спинке, как бы убеждая, что компаньон на месте. И его дымчатая серая фигурка словно растворилась, нырнув в серебряный водопад волос. Девушка не оборачивалась и стремительно зашагала прочь. Глядя ей вслед, Субару задумался, что же на самом деле добивалась такая девушка и как называл ее кот, притворщица. С одной стороны, ей определенно не терпелось вернуть украденную вещицу, и тем не менее она спасла его от банды, излечила раны и вдобавок ко всему выдумала дурацкую отговорку, чтобы не почувствовать себя обязанным. На обычное притворство это не особо-то и потянуло, похоже, Она помогла даже в ущерб себе, а ведь имела полное право обвинить его в том, что она долго застряла в таком переулке из-за него, однако же не стала ни в чем упрекать, даже не потребовала извинений или благодарности, потому что, по ее же собственным словам, выручила Субару чисто из-за эгоистических соображений. — С такой философией далеко не уедешь, — сказал Субару, поднялся с земли, отряхнулся от пыли и бросился вслед за ней. На спортивном костюме темнели кровавые пятна, но боль почти не чувствовалась, несмотря даже на все побои. Юноша вновь охватило благоговение перед силой магии, и он почувствовал, что по-настоящему благодарен этой волшебнице за ее бескорыстную помощь. «Эй, подожди!» – окликнул он девушку, которая уже вышла на боковую улицу и раздумывала, в какую же сторону двигаться дальше. Она обернулась. И несколько она поправила свои длинные серебристые волосы. Что еще? Учти, у меня нет времени на долгие беседы с тобой. Да ладно, не какетничей. Послушай, ты же, кажется, говорила о какой-то очень ценной для тебя вещи. Позволь мне помочь. Предложение Сумару ее удивило. Она растерянно заморгала. Но ты же сказал, что ничего не знаешь. Да я в курсе. Ну. В общем-то, я не знаю, как зовут воровку и где она. Скажем, родилась. В какую школу ходила. Но я видел, по крайней мере, ее. Белобрыса такой бесенок. С остреньким клычком. Ростом ниже, думаю, тебя будет, а грудь едва заметна. Короче, на года два-три моложе тебя. Ну как, это уже кое-что, да? Субару имел дурную привычку. В любой волнующей ситуации... Он начинал тараторить, и временами от времени не понимал даже сам себя. Вот и сейчас, горя от желания поделиться тем, что знает, он выполнил всю свою тираду так неловко, что сам немедленно смутился и покраснел. Красавица некоторое время молчала. Пауза длилась и длилась. И это было столь мучительно, что юношу пробил даже холодный пот. Под мышки ладони предательски взмокли, а сердце колотилось так, что даже перехватило дыхание. Однопряжение в глазах у Собару стало темнеть. Даже нос заложило, как при аллергии. Кажется, на него навалилось все. Если честно, ты какой-то странный. Задумчиво, проложив палец к губам, склонила голову девушка. Смерила его оценивающим взглядом. Под ее пристальным взором юноша почувствовал себя диковиным зверем. «Учти, я тебя никак и отблагодарить не смогу. Мне кажется иначе, но денег у меня нет». «Да ты не беспокойся, у меня у самого тоже не гроша», — сказал Субар. «Кстати, а я гол как сокол. Ну и компания подобралась». Донесся голос кота, который так и прятался в гуще серебристых волос своей хозяйки. Субару ударил себя в грудь колоком. «Да и вообще, мне ничего не нужно!» «Это я тебя хотела благодарить за спасение!» «Спасибо, что пришла на помощь!» «Но меня не за что мне... Если ты о ранах, то мы уже в расчете. Продолжала настаивать красавица. «Вот же упрямая!» – подумал Субару. «Тогда...» «Я тебе тоже помогу! Ради себя самого!» Пусть моя целью будет, скажем, каждый день. По доброму делу. Доброму делу? Да. Делать каждый день что-нибудь хорошее. Тогда после смерти попадешь в рай. Говорят, там не жизнь, а сказка. Поэтому я тебе и хочу помочь. Как видишь, я преследую исключительно свои личные интересы. Понимая, что он несет полную колесицу Субара все же сумела выразить то, что хотел Кажется, его решимость заставила девушку о чем то глубоко задуматься. Сидевший у нее на плече кот мягко коснулся лапкой ее щеки. В его словах злого умысла нет. Почему бы нам не принять его предложение тогда? Отправляться на поиски в огромный город без какой-либо зацепки. Это просто бессмысленно. Не хотелось бы втягивать его во все это. Конечно, это очень мило, когда девочки упрямятся, Но пряствовать в ущерб себе неразумно, правда? Я не хочу, чтобы в моей девочке думали, будто она глупышка. Кажется, Субару обрел поддержку в лице кота, однако девушка по-прежнему колебалась. Кот вдруг посерезнел и уже безо всяких шуток добавил. К тому же смеркается, а когда наступит вечер, я не смогу тебе помогать. Конечно, с парочкой разбойников ты и сама справишься, но все таки еще один щит тебе не помешает. «Щит? Моя роль начинает меня немножко пугать. Хотя, подожди-ка!» Субару наклонился к коту. «То есть, получается, в ночные смены ты не выходишь?» «Можно и так сказать. Просто выходить не могу», — ответил кот, поглаживая усы. «Я же всё-таки дух. Несмотря на мой внешний вид, материализация требует много маны». Поэтому вечером я возвращаю свой кристалл и восстанавливаю силы до восхода солнца. В идеале мой рабочий день должен длиться примерно с 5 до десяти. С пяти до десяти? Говоришь так, будто какой-нибудь канцелярский служащий. Не ожидал, что у духов такой серьезный график. Нужно сказать, даже теперь, запросто болтая с духом, Субару не чувствовал особенного давления. Наверное, дело было в том, что в современной атаку, отравленные ядом манги и аниме, все еще были на такое способны. Ну хоть какая-то польза государству. Пока Субару беседовал с котом, девушку явно одолевали сомнения, однако в итоге чаша весов все же склонилась в сторону юноши. И красавица наконец-то неуверенно проговорила. Я ведь и правда не могу тебя ничем отблагодарить Как бы то ни было, эти слова означали, что предложение Субару оказалось принято Моменты первого дружественного для Субару контакта, то есть со времени душевной беседы в переулке, прошел целый час. Расследование так и не сдвинулось с мертвой точки. Ну и как это понимать? Красавица бросила на него холодный взгляд. Субару поскрёб затылки в надежде скрыть неловкость. Откуда же я мог знать, что нам попадется такое трудное дело? Кажется, ты слишком высокого о себе мнения. Только вот результата никакого. «Куда ни кинь, всюду клин!» «Кто ж так в наше время выражается?» После этой девушки Субару понял, что замечание ей не особо-то и понравилось, и втянул голову в плечи. Они снова стояли в том же самом переулке. Конечно, имелось несколько обстоятельств, серьезно осложняющие поиски. Во-первых, незнание местности. Хоть Субару как новичку это было простительно, однако девушке... Тоже, по-видимому, казалось, слабо знакома с топографией города. И оба надеялись друг на друга. И в итоге потеряли кучу времени. Смех, да и только. Вот только его, спасительница, как заметил Субару, ничуть не веселилась. Во-вторых, иероглифы, которыми были списаны все вокруг. Несмотря на отсутствие проблем при устном общении, местная письменность, если только это были не какие-нибудь магические формулы для отпугивания злых духов, оставались абсолютно нечитаемыми. Субару не мог разобрать даже простые дорожные указатели. Иными словами, то, что подразумевалось само собой способностью призванного попаданца понимать живую речь и письменность нового мира, сработало лишь наполовину. Хоть не понимал он речи, уже валялся бы где-нибудь под забором. Учитывая этот факт, нельзя было сказать, что ему действительно сильно не повезло. «Нет, всё-таки уровень сложности можно было бы и попниже сделать», — пробурчал Субару. «Этот мир был явно недоработан. Куда ни плюсь сплошные недоделки!» Юноша вспомнил, какие невзгоды ему пришлось здесь вынести, и тяжкий вздох вырвался из его груди. Затем он снова обратил внимание на свою спутницу. Она остранённо стояла у стены и что-то шептала, опустив ресницы. А что она делает? А, с нишними духами разговаривает. Субару в испуге скинул брови, заметив прямо перед собой дымчатого компаньона красавицы. А я думал, ты уже дома, а оказывается, ты тут как тут. Да время, в общем-то, еще есть, и в отличие от низших духов я работаю на совесть. Здорово, когда работа по душе, сказал Субару. А что это за низшие духи-то такие? «Думаю, наверное, как обычные духи, только чуть пониже рангом», предположил юноша, будто услышав мысли, кот, все так же паря в воздухе и помахивая своим длиннющим хвостом, пояснил. «Низшие духи — это такие же сущности, как и я, которые пока не обладают достаточным разумом, чтобы быть полноценными духами. Они еще немного наберутся сил и осознанности, и тогда уже станут такими, как я». Слушая объяснения и кивая в ответ, Субару краем грязи заметил какое-то слабое свечение. Словно стайка светлячков, сереброволосую красавицу начал кружать тусклый огонек. Картина выглядела совершенно завораживающей. Нельзя было даже помыслить о том, чтобы нарушить это хрупкое очарование. Казалось, священодействие, дозволенное видеть, было лишь избрано. Ничего себе разлетались! «Это все духи?» Фамильярная реплика Субару явно нарушила ее сосредоточенность. А! Испуганно вскрикнула красавица. В глазах сверкнула слезинка, будто ощутив ее тревогу, огоньки затрепетали и стали хаотично перемещаться. Ничего себе, забегали! Забегали прям! Наблюдая за роем мельчайших то вправо, то влево светлячков, Субару пришел в восторг. Еще несколько мгновений огоньки растаяли в воздухе, словно туман. Спутники принялись озираться кругом в поисках исчезнувших светлячков, и девушка торопливо провела свой обряд еще раз, но теперь уже безрезультатно. Ну вот, пропали. Чего ты наделал? А, -а, -а прости, пожалуйста. Субару сконфузился. Просто я раньше никогда не видел духов и вот немножко перевозбудился. Тем более это выглядело совсем не опасно. «Скажи спасибо моему опыту! Будь вместо меня какой-нибудь недоучка, все кончилось бы очень плохо! Духи могли выйти из-под контроля! Горе ты, Луковая!» «Луковая?» Субару понимал, что его стоит сурово отчитать за глупость, чтобы такими словами... «Ну ладно тебе делать из мухи слона! Чего, светочки то опасные, что ли?» «Конечно!» — вступил в разговор Ход. «Например, видишь, какой я весь из тебя миленький? А ведь могу стереть тебе в порошок всего за две секунды!» Кот говорил об этом так спокойно, что Субару стало даже не по себе. «Ну ты и зверь!» — произнес юноша, дрогнув голосом и посмотрел на девушку. «Неужели ты вправо, Тика, если изволишь рассердиться?» «Паку мне не для такого!» — ответила она. «Грубую силу я и сама могу применять!» «Нет, бесполезно!» Ах, «Больше не ответит!» Попытавшись снова вызвать низших духов и потеряв неудачу, девушка удрученно покачала головой. «Я понимаю, конечно, что спрашивать уже немножко бесполезно, но все-таки... Что ты собиралась с ними делать?» Я хотела их расспросить, не знают ли они что-нибудь о моей пропаже, но я не успела, они исчезли. У Субару ком встал в горле, когда он понял, что натворил. Увидев его реакцию, девушка встрепенулась. Ну, с другой стороны, уже столько времени прошло, да и вряд ли бы они меня поняли. Все-таки они совсем еще крошки, так что надежда была слабая. Хотя, кого я обманываю? Неумение скрывать истинные чувства вошло в противоречие с желанием сгладить неловкость. Видя её терзания, Субару ещё сильнее осознал свою глупость. Если так всё и продолжится, он только и сможет что путаться у неё под ногами. Нет, так дело не пойдёт. Учитывая, что я её должник, а она мой единственный друг в этом мире, я должен что-нибудь сделать для неё, чтобы удержать рядом. У тебя такой вид, будто ты... «Задумал что-то недоброе», – произнесла девушка, заметив в глазах Субару новую, несколько подозрительную решимость. «Может, поделишься?» Субару заколебался, не зная, что же сказать, но тут на выручку им обоим пришел кот. «Кстати, мы ведь даже не знаем, как друг друга зовут. Может, представимся друг другу?» «А ведь точно!» – оживился Субару. «Тогда начну с себя». Он принял эффектную позу и поднял кверху указательный палец, а потом объявил с театральной интонацией. «Мое имя – Нацуки Субару, лоботряс, надежда и вечно нищеброд! Прошу любить и жаровать!» Звучит необнадеживающе. В таком случае меня зовут Пак, будем знакомы. С этими словами кот подлетел к протянутой руке Субару и всем своим телом лег ему в ладонь. Получилось немного необычное рукопожатие, а какое-то гратнесное котопожатие. Со стороны могло показаться, что юноша вот-вот раздавит бедное животное. А «Мне еще не доводилось видеть, чтобы человек так непринужденно общался с духом», сказала девушка, наблюдающая за такой вот сценой. «Имя, конечно, у тебя необычное. И волосы черные, и цвет глаз». Откуда ты родом? А, я ждал такого вопроса. Ну, как обычно в таких случаях, сообщают я из небольшого государства на Востоке. Так всегда говорят попаданцы, угодившие в другие миры. Туман намекает на некую восточную страну, вроде какой-то заграничной золотой столицы Дипангу. В фэнтезийных мирах... О каких-то либо серьезных дипломатических отношениях и думать даже не приходится, поэтому никто не станет разбираться, откуда на самом деле прибыл какой-то непонятный странник. Всегда подобная оговорка действует просто безотказно. Лугуника и есть самая восточная страна, если посмотреть на карту. Дальше к востоку ничего нет. Девушка, сомнением взгляда на застывшего Субару, посмотрела. Да, не может быть! Ты серьезно? Пробормотал он. Такое развитие сюжета явно не вписывалось в мой сценарий. А восточное точно ничего нет. Выходит, это и есть заветная страна Дзепангу? Значит, где ты сейчас находишься, тебе неизвестно. Денег нет, читать ты тоже не умеешь. И обратился за помощью неизвестно к кому. Похоже, твое положение даже хуже моего. Сереброволосая красавица, видимо, была из тех, кто не может спокойно наблюдать за чужой бедой. Такая уже казалась ее натура. И вот сейчас, глядя на совершенно сбитого с толку и беспомощного юношу, она явно начала сочувствовать Субару. Снова смерив его пристальным взглядом с ног до головы, она продолжила. я вижу ты в хорошей физической форме, с -с Субару». «А...» Дай мне меня так зовут. Его от чего-то настолько тронула ее застенчивость, мешающая назвать его по имени, что он даже запнулся на полуслове, пока чтобы скрыть замешательство, Субару с энтузиазмом продемонстрировал свои бицепсы. Я Регулярно тренируюсь. Бывает даже целыми днями из комнаты не выхожу, поэтому приходится поддерживать свою форму. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь. Целыми днями из комнаты не выхожу. Но, мне кажется, ты из благородной семьи, тебя случайно не обучали военным искусством? Нет, я из самой обычной семьи, среднего класса. А из чего ты взяла, что я из благородных? Произвожу впечатление Рикстерката голубых кровей? Что-то есть тебе чудное. Субару всплеснул руками, шутливо отмахиваясь от лести в свой адрес, но не успела глазом моргнуть, как его ладони оказались в руках девушки. «И пальцы у тебя не такие, как у всех!» Она принялась вертеть его кисть в своих руках. Кожа, волосы, руки – все говорило о том, что жизнь его далека от жизни простолюдина. Мышцы тоже, судя по всему, натренированы вовсе не тяжким трудом. Субару покраснело смущение, но руки свои не отдёрнул. Он был восхищен наблюдательностью своей спутницы, так быстро подменившись, что на простого чужеземца он явно не тянет. И между тем девушка продолжила. Чёрные волосы и чёрные глаза — такие черты характерны для переселенцев с юга, однако то, что ты находишься здесь в Лугунике и в таком вот виде доказывает то, что ты не из бедняков, а твоя одежда. Никогда такой не встречала. У нее такой идеальный покрой. Что скажешь? Я права? На ее лице вспыхнула победоносная улыбка. Завороженная волшебной аурой ее красоты, он все же постарался переварить услышанное и очень неохоте опроверг ее догадку. То есть ты хочешь, чтобы я сказал? Угадала ты или нет? Нет, не угадала. Но как мне сказать, чтобы ты не обиделась? Если не угадала, то так и скажи. Мне и без этого немного неловко. Ее лицо и ещё мгновение назад излучало уверенность, но вдруг покраснело от смущения. Субару заметил внешнюю смену настроения и принялся ломать голову, какие ненужные слова подобрать. То есть сказать ей прямо в лицо, мол, я бездельник, которого призвали в другой мир, или в таких сюжетах это равносильно публичному признанию, у меня не все дома. Он вспомнил все, что успел, и рассказал ей. Он мысленно немного примкнул, что рискует, если не выложит всю правду. Да, не стоит так терзаться, сказала девушка, видя его сомнения. Если рассказать не можешь, то и не надо. Я тебя допрашивать не собираюсь. Субару понял, что над ним снова сжалились и грустно покраснел от осознания собственной никчемности. И все же... Еле слышным шепотом добавила она. «Это просто ужасно». Кажется, девушка была настолько расстроена, что с трудом сдерживала слезы. Сердце Субару словно обожгло огнем, и Ор пробормотал. «Какой же я идиот!» «Нет, я просто полный идиот!» «Ну о чем я вообще думаю?» «Передо мной стоит девушка, которой я обязан своей жизнью. Разве я не предложил ей помощь в ответ на сделанное добро?» «Предложил». Тогда что за ерундой я занималась всё это время? Субару? Глядя на переменившийся в его лице юношу, красавица удивленно склонила голову. Серебристые волосы рассыпались по плечам. В голове у Субару шла бешеная работа мысли. Он судорожно пытался вспомнить ту воровку. Найти хоть какую-то зацепку, характерную деталь, которая поможет ему в поисках. Я хочу кое-что проверить. Произнёс он, наконец, «Ты поможешь мне?» а, «Да, хорошо». «Благодарю, кажется, ты несколько раз упоминала о том, что этот город вроде бы как столица, а в столицах находятся замки королей. И вообще это суперогромные города, так?» Субару понимал, что его вопросы могут показаться немного странными, но девчонка вполне спокойно выслушала, временами кивая в знак согласия. Он продолжил. Так вот, в этом огромном городе живет девочка, промышляющая мелким воровством. Судя по ее одежде, <звы> роскоши она, в общем-то, не видела и в ней не купается. Думаю, вполне естественно предположить, что должно быть какое-то место, где обитают ей подобные. Если вообще в этом городе какие-нибудь непристойные места? Ну, трущобы или нечто подобное. Без связи краденые вещи просто так не продашь, поэтому есть неплохие шансы напасть на ее след. Сумбару пришел к такому заключению, восстановив в памяти образ девочки-воровки до мельчайших подробностей и мобилизировав все имеющиеся у него знания по фэнтезийным мирам. Он немного помолчал и добавил, «В любом случае это лучше, чем бродить где попало, надеюсь на удачу». «Что-то не так? Я не то сказал?» «Я просто немного удивлена. Не думала, что ты настолько сообразительный». «Да нет, просто вывод, мне кажется, сам по себе напрашивался. Вижу, ты начинаешь менять свое мнение обо мне, хотя до полного восстановления репутация мне еще ой как далеко». Пускай Субару не подал виду, но похвала Иисус красавицы была ему очень даже приятна. Он начал смущенно скрести свой затылок, однако девушка, не обращая на него внимания, решительно кивнула. М -м, «Мне нравится ход твоих мыслей», да", — сказала она. «Я думаю, я поспрашиваю людей, может, удастся что-нибудь-то узнать?» «Да, хватит, правда, топтаться на месте. Пора бы браться за дело», — согласился Субару. И они направились к проспекту, туда, где сновали толпы прохожих. И внезапно Субару осенило. Постойка. Как зовут твоего питомца? Я знаю. Но по мне кажется твое имя я так до сих пор и не услышал. Неожиданный вопрос, казалось, застал ее врасплох. В глазах девушки читалась растерянность. Субару уже начал проклинать себя за то, что ляпнул что-то не то, как вдруг девушка еле слышно произнесла: Сателла. Затем отвернулась и холодно добавила. «У меня нет фамилии, можешь звать меня просто Сателлой». Странно, но голос девушки звучал так, словно ей самой неприятно произносить свое собственное имя. «Сателла?» Сумбару вдруг почувствовал, что назвавшись этим именем, она словно отгородила себя невидимой стеной от него. Он предпочел бы услышать фамилию, по которой мог обращаться к ней, ну, более формально. Без лишней фамильярности, потому что называть ее этим именем у него от чего то язык даже не поворачивался. Субару решил, что пока обойдется и местоимениями. Ну ты и выбрала, конечно. Потихоньку произнес наблюдающий эту сцену пак, и через секунду снова нырнул в серебряный водопад волос. Но ни у Субару, ни Сателла не услышали его слов.